Глава 31. 6 часов 50 минут 16 апреля 2008 года. Чайковский автокооператив «Маяк». Справа по курсу завиднелась дамба. Где-то там, во мгле и мглы, находился шлюз и плотина. Им, пожалуй, сегодня свезло. Несмотря на восход солнца, туман не спешил рассеиваться. Температура не поднялась выше 2 градусов, а от воды тянуло холодом. И Станислав как следует утеплился – Он готовил зарубкой к выгрузке их немудренной пожитки. Первый отцепил 20-литровую канистру с бензином. Вот и пригодится, ведь большинство катерных движков работают на нем. Хивус избавил скорость, и крен катера на воздушной подушке стал еще заметней. Наконец показался вход в лодочную пристань, выполненную здесь в виде защищенной лагуны. Есть катера. Кто-то нетерпеливо торопился открыть навигацию. Злата что-то живо затороторила в рацию и показала хрущево направление. На самом казарном месте лодочной пристани качался большой и, наверное, очень дорогой катер. Такие на курортах называют яхтами. С высокой рубкой, с закрытым салоном. Бинго! Сейчас главное, чтобы никто им не помешал. Станислав переместился к рубке, скинул с плеча карабин и передернул затвор. Береженого Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Хватит с них приключений. Любой, кто сюда сунется, человек или зомби, получит пулю в лоб. Первухин осторожно провел Хивус в гавань и направился к выбранному катеру. Вскоре Злата уже привязывала судно на воздушной подушке к причалу и внимательно что-то рассматривала там, где виднелись гаражи. Ее ноздри нервно раздувались. Голова девушки за последние два дня претерпела заметные изменения. Лоб стал еще выше, а скулы более очерченными, подбородок раздался и выросли невероятно белые зубы. Старые повыпадали к чертям. Позавчера Светлана остригла ее наголо, и Злата сейчас всегда носила косынку, немного скрасившую обновленный и непривычный облик. «Степаныч годится?» «А чего нет?» «Аустин Паркер не новый, но нам его возможности хватит за глаза. Это кто это тут такой богатый живет, интересно? Или из Перми люди поставили?» Скороходов живо забрался на яхту и вынырнул вниз, а за ним поспешил Первухин. Светлана встала около катера с пистолет-пулеметом в руках. Злата же молча уставилась в одну точку. Станислав искоса глянул на нее и посмотрел в ту сторону в оптический прицел. «Так и есть что-то или кто-то там дернулся». «Нежить? Он видит нас, но боится меня». Ващинский удивленно обернулся. Подруга глубоко дышала и выглядела так, как будто сама рвется в бой. Зубы оскалены, в глазах бушует зеленый огонь. Злато, спокойней, наблюдай пока за ним. Если что, сразу сообщи, разберемся». Вскоре на палубе показались мужчины. Иван Васильевич спрыгнул вниз. «Топлива немного, но сразу обрадуй, это дизель». «Так что, Стас, тащи запасные канистры и готовь насос. Хотя все сливать не будем, неохота тут долго торчать. Нам всего-то километров триста до Перми. Там будем искать другой транспорт или вообще город кругом обойдем. Не нравится мне что-то обстановка, окрест. Андрей Иванович, помогайте Стасу. Девушки, начинайте все таскать из катера на яхту». О, «У нас по плану прогулка на яхте», – ехидно улыбнулась Светлана и тут же подхватила две больших сумки». «Злата, что ты там увидела? Я кругом в бинокль все осмотрел, никого, даже мертвецов. Подозрительно тихо, хотя опять же туман. Моб там бродит, да Златочка. Она его чует». «Что?» – Первухин чуть не выронил планшет. «Чудовище отожранное. Моб! Мортиэс Бестия. Смертоносный зверь. Помните, пока радио ловили, их официально так назвали? Вопрос только, кто именно?» «Значит, кто-то все-таки изучает эту дрянь серьезно и даже дал название». Майор схватил МП-5 и начал озираться. «Ну и названицы. Бестия. Где он?» «Прячется. Каким-то образом уловил присутствие Злата и побаивается». Ващинский поставил около заправочной горловины две канистры и начал откручивать заглушку. Первухин посмотрел на них обоих, чертахнулся и полез за рубку. «Твою медь, наплодили уродов» минут через пять скороходов завел двигатель и уселся около штурвала изучать мануал. Станислав и Светлана бегали от хивуса к яхте, таская их по жидкие продукты. Первухин отобрал у штурма на АК-74 и дежурил наверху, поглядывая, как Хрущев крутит ручку насоса. Но больше всего их удивляла злата, которая брала на руки и плечи разом килограммов по сто, и носилась туда-сюда без остановки как заводная. Она сняла куртку и сейчас щеголяла мышцами, которые проглядывались из-под короткой маечки. Да вся одежда стала ей мала. Станиславу пришлось вчера отдать ей свой запасной свитер и футболки, но она уже и их переросла. Хорошо, что на катере нашлись чьи-то сапоги 45-го размера, иначе девушка осталась бы и вовсе без обуви. Но благодаря ее тягловой силе перегрузка закончилась быстрее, чем предполагали. Первухин нырнул в рубку Хивуса за вещами и остановился на миг в недоумении, и затем достал свой радиосканер. Кто-то пытался выходить в эфир на разных волнах. Не нашу ли душу? Ну-ка. Бывший горушник включил рацию Хивуса и вышел на частоту МЧС. «Это катер на воздушной подушке. Кто нас вызывал? Катер на воздушной подушке. Кто нас вызывал? Прием!» Через десяток секунд кто-то откликнулся на зов бодрым голосом. «Привет, МЧС. Недалеко забрались. Прием». «Куда надо, туда и забрались. Прием». «Чужое тащить нехорошо. Прием». «Мы не тащим, мы махнули не глядя. Торопимся, понимаешь. А вам хороший агрегат оставили. Топливо меньше жрет. Только ремонта требует». «На ходу?» «Да, юбку почините и под ней что-то, и будет вам счастье». На том конце эфира некоторое время молчали, потом вздохнули. «Хрен бы я тебе отдал катер! Да не подойди!» Первухин ехидно улыбнулся. «Что, мутант мешает?» «Он, проклятый, Он обещал броневик прислать на зачистку, но так и не приехали». «Кто у вас тут рулит вообще?» «Менты, кто ж еще? Только нынче, Пермские. Так-то этот катер для них приберегли, я бы на твоем месте его не брал, чревато». «Ничего, на воздушной подушке им больше подойдет, так что давай, брат, без обид, мы торопимся, отбой». «Ну пока, но мы еще не договорились». Майор вырубил рацию, а затем начал ее откручивать, крикнув Стасу. «Скажи Злате, чтобы смотрела там в оба, все на яхту». Уже подбегая к новому катеру, он резанул веревки ножом и заскочил на палубу прямо на ходу. Злата указала вглубь пристани. «К нам едут в лодке трое». «Ну, как хотите, ребята. Я хотел по-хорошему». Первухин поднял свой ока, но его опередил Стас, захлопав из карабина. Люди в лодке поняли, что так просто незнакомцев им не взять, и нырнули под прикрытие причала. Дальнейшее произошло стремительно. Злата резко повернула голову к гаражам, а оттуда мелькнула большая подвижная тень. Моб прыгал разом на четырех ногах и здорово смахивал на кузнечика «Переростка». С моторки начали отчаянно отстреливаться, но отбиться не успели, как и повернуть назад. Туловище чудовища накрыло лодку, но затем монстр резко отпрыгнул обратно на берег, оттолкнувшись от полузатопленного корпуса моторки и сумев схватить только одного человека. «Черт, он воды боится!» «Да они не любят воду», — подтвердил задумчиво Стас, а Иван Васильевич устало облокотился о поручень. «Получается, что двигаться в дождь безопаснее». «Наверное, так». «Степаныч, поворачивай на север, полный ход, топливо не жалей, у нас его с избытком. На этой яхте мы долетим до Перми часов за пять. Лишние спалубы внутрь, нечего тут мерзнуть. Стас, найди спасательные жилеты для тех, кто будет наверху». Ващинский притащил три жилета и нырнул в небольшой салон. Светлана и Злата, как ни в чем не бывало, уже пили чай из термоса. На откидном столике лежало овсяное печенье. «Откуда дровишки?» «Тут нашлись, и еще сухофрукты». Злата уже закидывала горстями в себя из пакета изюмы курагу. Станислав улыбнулся ей и, и сел на диванчик. Было тесновато, но уютно. Он не сразу понял, что ему мешает. «Так, это ж карабин. Он уже привык постоянно таскать с собой оружие, и даже перестал ощущать, что на поясе висит пистолет. И буквально только что погибли от нечисти люди». А ведь для этой дряни они были лакомым кусочком. Неужели Злата сможет держать их на расстоянии? Они боятся ее или ощущают нечто общее? Ага, хорошая тема для диссертации. Что? Да ничего, кушай. Ты вон сколько всего перетащила. Светлана нашла встроенную музыкальную систему и включила музыку. Играл какой-то модный клубняк. Веселуха. «Еще бы Мартини, у нас бы получилась неплохая вечеринка монстров!» «Чур я буду за монстра!» — гаркнула злат от ее голоса все чуть не оглохли, а Хрущев чуть не свалился с палубы.